Пластическая хирургия Иногда Слава может сыграть с хирургом дурную шутку. Например, начинают обращаться друзья и даже незнакомые люди с просьбами провести операцию, не совсем соответствующую его профилю, которую сам он делать не стал бы и не всегда удобно отказаться. Это произошло в разгар перестройки. Я работал заведующим учебной частью на кафедре хирургии факультета усовершенствования врачей. К тому времени я был доцентом, кандидатом медицинских наук, курировал травматологическое, хирургическое и реанимационное отделение и читал лекции по хирургии. Поскольку мне уже перевалило за 60, оперировал я редко, больше занимаясь преподавательской деятельностью. Читал лекции, проводил практические занятия, иногда устраивал показательные операции. Надежда работала заведующей небольшим продуктовым магазином на окраине города и лечилась у моей жены, отариноларинголога. В просторечье это трудновыговариваемое слово обычно сокращают «долора» или называют таких врачей «ухо, горло, нос». Это была в меру упитанная шатенка лет сорока, со вкусом одевающаяся и в меру использующая косметику. Она часто выручала нас в те годы, когда с продуктами было туго. Мы с Тамарой Петровной посещали ее магазин только по ее приглашению и уходили с сумками полными дефицитных продуктов. А дефицитом в то время было все. Колбаса, сыр, рыба, масло, мясо. Мы были ей благодарны и охотно помогали, когда у нее возникали проблемы со здоровьем. В очередной наш визит к ней, пока я сидел в сторонке, они с женой о чем-то оживленно беседовали, и тут я услышал... «Ну так вы поговорите с Юрием Олеговичем. Может быть, он чем-то поможет?» Надежда рассказала мне о своих болях в животе, которые не проходят уже несколько месяцев. Врачи-терапевты поставили ей диагноз «хронический панкреатит». Профессор-хирург этот диагноз подтвердил, однако лечение не приносило успеха. Из ее рассказа, направляемого мною в нужное русло, я уловил упоминание всех симптомов язвенной болезни двенадцатиперстной кишки и порекомендовал сделать гастроскопию, которая в то время только начинала распространяться. Я даже удивился, что профессор-консультант не назначил ей этот метод обследования. Во время следующего нашего визита она, увидев меня, воскликнула – «Юрий Олегович, вы прямо как рентген сразу увидели язву!» И протянула мне результаты гастроскопии, подтверждающие мой диагноз. Сейчас эта женщина стояла в моем кабинете. Поговорив о том о сем, она изложила причину своего посещения, одновременно раздеваясь, без тени смущения, и вскоре предстала передо мной с оголенным животом. Сжимая в руке выступающую часть живота, она пожаловалась. «Вот, полюбуйтесь! Что это такое?» «Живот так и выпирает, а все из-за жира!» «Ну так уберите мне этот жир!» — возмолилась она. Я осмотрел ее живот. Он действительно сильно выдавался вперед и даже немного свисал в виде жировой складки. «Если ее удалить...» Живот не будет выпирать, в этом она была права. Услугами пластической хирургии в советском государстве долгое время пользовались немногие, несмотря на то, что первая косметологическая лечебница в Москве появилась еще в 1930 году. Инициатива создания первой клиники принадлежала жене Молотова, Полине Жемчужиной, у которой эта идея родилась во время поездки во Францию. Официальная советская идеология подразумевала, что строителю коммунизма надо думать не о красоте лица, а о чистоте идеалов. Пациентами пластических хирургов в основном были разведчики, которым требовалось изменить внешность, кинозвезды и супруги высокопоставленных лиц. Несмотря на то, что на платную операцию можно было записаться каждому, ожидание иногда растягивалось на годы. По мере ослабления идеологии интерес населения к пластической хирургии усилился. Надо сказать, что пластическая хирургия в СССР была на высоком уровне. Достаточно вспомнить, что благодаря пластическим операциям Любовь Орлова в возрасте 71 года уже смертельно больная смогла сняться в роли 20-летней девушки в своем последнем фильме «Скворец и Лира». «Дело в том, что никто из наших хирургов, в том числе и я, не занимался пластической хирургией, и я тут же порекомендовал Надежде обратиться к специалистам в этой области». Услышав это, она воскликнула «Ну уж нет, Юрий Олегович, я побывала у этих хирургов, поспрашивала больных, которых они оперировали. Нет, к ним я не пойду, только к вам. Вас я знаю, слышала отзывы о вас, и свой живот доверю только вам». Я изо всех сил отговаривал ее от этой затеи, рисовал страшные картины осложнений, пугал, что после операции может возникнуть нагноение, сепсис, а впоследствии останется некрасивый рубец во весь живот. Я напирал на то, что потом она возненавидит меня и будет писать жалобы во все инстанции. Но все было напрасно. «Ну что делать?» — думал я. «Придется оперировать». И направил ее на госпитализацию. Перед операцией я был очень напряжен. Техническая сторона меня беспокоила мало, но возможные послеоперационные осложнения не выходили из головы. Ассистировать мне вызвалась Екатерина Олеговна. Я провел зеленкой линии разрезов от правой стенки живота до левой так, чтобы можно было свести края раны без натяжения. Сделав разрез на всю глубину жирового слоя, я отделил его от апоневроза и полностью удалил вместе с кожей. Толщина жирового слоя была около девяти сантиметров. Образовалась огромная рана шириной в ладонь взрослого мужчины. Остановив кровотечение, я зашил сначала нижний слой раны, за оставшуюся на ее краях жировую клетчатку, затем второй слой. Третий ряд швов накладывал у самой кожи и, наконец, наложил косметический внутренний шов на всю рану. Кожа легла без натяжения, края раны плотно соединились и в виде тонкой полоски пролегли от правой стенки до левой. Вопреки моим опасениям, послеоперационный период прошел прекрасно, и я, и больная были счастливы. Спустя несколько месяцев Надежда пришла на осмотр вместе с женщиной лет пятидесяти, полной блондинкой, артисткой одного из театров. Я осмотрел шов и остался доволен. От рубца осталась тонкая полоска. Живот был чуть втянут. Однако оказалось, что Надежда привела с собой новую пациентку, которая начала уговаривать меня провести ей такую же операцию. «Нет, вы только посмотрите! Я ведь выхожу на сцену и не могу повернуться в профиль к публике, так как живот выпирает вперед на полтуловища, говорила она, раздеваясь. Оголив живот, она подошла, и я ее осмотрел. Действительно, на животе в виде большого фартука свисала складка с подкожной клетчаткой. Жира было много, и когда женщина поворачивалась в профиль, создавалось впечатление, что она не просто упитанная, а толстая. Этот фартук действительно нужно было удалить, и я начал убеждать ее обратиться к пластическим хирургам. Однако она не хотела слушать мои возражения и при поддержке Надежды все же уговорила меня провести операцию. Мы с Екатериной Олеговной выполнили точно такую же операцию, как и Надежде. И в этот раз, послеоперационный период, прошел гладко, а косметический шов был почти незаметен. Благодарная пациентка покинула клинику, обещая сделать нас с женой заядлыми театралами. Прошло еще несколько месяцев, и уже эта артистка привела ко мне знакомую женщину лет шестидесяти, ее соседку. И опять надо было убрать жировую складку на животе. Этого мне только и не хватало, подумал я. Дальше события развивались так же, как и в двух предыдущих случаях. В итоге мы с Екатериной Олеговной сделали третью аналогичную операцию. Есть в медицине такое понятие, как «врачебная тайна», однако для ее соблюдения необходимо, чтобы все стороны хранили молчание. Часто происходящее в больницах, в операционных, каким-то образом становится достоянием многих людей. По городу прокатился слух, что я прекрасно удаляю излишки жира на животе. Липосакции в те времена не было, а желающих избавиться от жира сколько угодно. Вскоре я узнал, что сёстры нашей больницы их знакомые выстраиваются в очередь на операцию, а некоторые женщины-врачи сами начали обращаться ко мне с подобными просьбами. Я отнекивался как мог. Дело дошло до того, что однажды за ужином жена выдала – «Ты, говорят, животы убираешь, так я тоже подумываю, не убрать ли мне жирок. Да и в нашей больнице многие хотят к тебе на операцию записаться». «Ну уж нет, хватит с меня. И ты, Брут, туда же!» — возмутился я. Должен заметить, что операции эти не являются суровой необходимостью и делаются не по медицинским показаниям, а исключительно по желанию пациента. Наличие жировой складки на животе не приводит к катастрофе и не создает угрозы для жизни или здоровья. Но если после операции возникнет какое-либо серьезное осложнение, то последуют жалобы пациента и хирурга могут привлечь к уголовной ответственности. Такие случаи в пластической хирургии бывали. Вот поэтому я старался отказываться от подобных операций. «Да, мне приходилось на дежурствах пришивать отрезанный нос, ухо, а однажды ушивать мошонку, которую порезал себе психически больной. Но на то были серьезные основания. Пластические хирурги всячески ограждают себя от неприятностей и берут с пациента подписку, что в случае осложнений он не будет предъявлять претензий». «Сейчас пластическая хирургия – дело доходное. Она оснащена соответствующим оборудованием. Хирурги проходят специальную подготовку. Но мне переквалифицироваться уже поздновато. Пусть молодежь развивает пластическую хирургию. Удачи им!» «Самострел» Только я расположился после ужина на диване перед телевизором, собираясь послушать последние перестроечные новости, как зазвонил телефон. Голос дежурного хирурга Александра Федоровича был взволнованным, а поскольку врачом он был опытным, большим специалистом по сосудистой хирургии, значит, случилось что-то серьезное. «Юрий Олегович, я вышел из операционной, чтобы позвонить вам». Поступил молодой милиционер с пулевым проникающим ранением живота, поджелудочная железа простреляна насквозь, пуля застряла у позвоночника. Ее-то мы убрали, а вот что делать с поджелудочной? Зашить, удалить или просто дренировать брюшную полость, как при панкреатитах? Я сразу оценил обстановку. Огнестрельные ранения в корне отличаются от ножевых тем, что пуля создает в тканях раневой канал, стенки которого некротизированы, а за пределами раневого канала ткани ушиблены волной, создаваемой пулей. В военно-полевой хирургии это называется зона молекулярного сотрясения. Эта зона распространяется на соседние ткани и органы вплоть до их разрыва, Поэтому огнестрельные ранения заживают, как правило, тяжело и с осложнениями. Нагноение раны, перитонит, повторное кровотечение. Все это промелькнуло у меня в голове. Я представил себе раневой канал, зону молекулярного сотрясения, отверстие в поджелудочной железе, соседние органы, и тут же ответил. «Саша, проведи полную ревизию, нет ли разрыва соседних органов, печени, желудка, кишечника, селезенки, а с поджелудочной поступи так. Выдели ее хвост и тело чуть дальше раны, на сохранившуюся ткань железы ближе к головке наложи зажим и отсеки поврежденную часть вместе с раной, а в культе найди проток поджелудочной железы, наложи на него зажим и перевяжи его». «Культю за шей частыми швами и окутой прядью большого сальника. Поставь несколько хороших дренажей для оттока содержимого, так как в дальнейшем могут быть всякие осложнения». «Юрий Олегович», — сказал Александр Федорович, — «мы так и хотели сделать, но для верности позвонили вам. Спасибо». «С Богом», — проговорил я, кладя трубку. «На следующий день я узнал подробности происшествия». Молодой человек, старший лейтенант милиции, проживал с женой и дочерью неподалеку от вокзала. Со временем жена стала часто уходить из дома, оставляя на него дочь. Возвращалась поздно и вела себя как-то странно, отчужденно. Он заподозрил измену и решил проследить за ней, когда она в очередной раз ушла из дома. Увидел, как жена быстрым шагом дошла до одного из привокзальных киосков и постучала – Я открыл какой-то кавказец, и они оба скрылись за дверью. Окно киоска закрылось, шторка опустилась. Вне себя от ярости муж какое-то время метался около киоска, затем вынул пистолет и выстрелил пять раз в злополучный киоск, а последнюю пулю пустил себе в живот. Что с ним было дальше, вы уже знаете». Две пули задели жену, одна попала ей в голень, другая в плечо, но ее ранения были скользящими, нетяжелыми. Она тоже лежала в нашем травматологическом отделении и скоро начала ходить. Во время обходов я удивлялся ее легкомысленностью, бодра, весела, никакого чувства вины. Вскоре ее выписали, а у мужа начались осложнения». Через пять дней после операции температура поднялась выше 38 градусов. Черты его лица заострились, мышцы живота были напряжены, и в дыхании он не участвовал. Анализы крови показывали, что идет активное воспаление. Антибиотики не действовали. Посовещавшись с коллегами, я решил немедленно провести операцию». Как и предполагалось, мы обнаружили обширный межкишечный абсцесс, гнойник. Удалив гной, мы дренировали брюшную полость и отправили больного в отделение реанимации. После операции наметилось улучшение. Больной стал активнее, температура упала, анализы крови показывали уменьшение признаков воспаления. Казалось, что дело идет к выздоровлению, но не тут-то было. На третий день состояние вновь стало ухудшаться. Вернулись все симптомы, наблюдавшиеся перед операцией. У постели больного собрался консилиум. Мы единогласно решили, что нужна срочная повторная операция. Я вновь вскрыл ему живот и обнаружил огромный гнойник в области селезенки. Гной удалил, полость промыл антисептиками и антибиотиками. Встал вопрос, как дренировать брюшную полость. Кто-то из присутствовавших врачей подал хорошую идею. Юрий Олегович, у нас есть обыкновенная стерильная виходка, мочалка. Ну, та, которой в бане моются. Так может быть, ее поставить в полость? Она ведь гигроскопична и может втянуть в себя много гноя. А через три-четыре дня ее уберем. Так и сделали. Начались тяжкие часы ожидания. Первый день показал незначительное улучшение, а на второй... Дело в том, что организм тяжелобольного испытывает огромный стресс. Это естественно. Под действием стресса в желудке вырабатываются агрессивные среды, такие как соляная кислота и фермент пепсин. В свою очередь они воздействуют на слизистую желудка и возникает острая язва. Она, как правило, сопровождается кровотечением. Это и произошло с нашим пациентом. Вот только этого нам не хватало. Я и так-то был на взводе, в напряжении, стараясь сделать все возможное для спасения парня. А тут еще и язва. Родители этого молодого человека каждое утро после обхода ожидали нас у входа в реанимационное отделение. Мы рассказывали им о состоянии сына. Нашу встречу в тот день я вспоминаю с ужасом. Дело в том, что у меня, как и у других докторов, Стала исчезать уверенность в благоприятном исходе. Как сказать им об этом, глядя в глаза? С огромным трудом я описал им состояние их сына. Они все выслушали мужественно, хотя и со слезами на глазах. Меня тоже душили слезы. Я мучительно искал способ остановить кровотечение, не вскрывая опять изрезанную переднюю брюшную стенку, как вдруг меня осенило — У нас в больнице было эндоскопическое отделение. Я направился к эндоскопистам с просьбой ввести в желудок их инструмент и воздействовать на язву различными гемостатическими средствами. Они выслушали меня и сказали, что попробуют, но за результат не ручаются. Я присутствовал при этой процедуре. Эндоскопист ввел свой инструмент в желудок. Он и мне показал кровоточащую язву и обработал язву и ткань вокруг нее специальным клеем. И ведь удалось, кровотечение остановилось. Теперь пришла очередь удаления виходки. Когда я ее вынимал, она была пропитана гнойным содержимым, но полость после ее удаления оказалась чистой. Это нас всех обрадовало. В последующие дни пациент пошел на поправку, стал активнее, у него появился аппетит, раны очистились и заживали на глазах. Все врачи были рады воскрешению больного, а уж обо мне говорить нечего. Его родители опять плакали, но теперь это были слезы радости. Вскоре больной уже ходил по коридору. Родители почти всегда были рядом. Кормили его, ухаживали, сопровождали на прогулках. Вскоре его выписали. Позже я узнал, что из милиции его уволили. Дела никакого заведено не было, так как заявление в милицию не поступало, и он благополучно устроился работать программистом. С его родителями, очень приятными, культурными, деликатными людьми, я иногда беседую по телефону. Однажды я спросил его мать, как дела у сына. Она ответила, а вы знаете, Юрий Олегович, все так, как и было. Но он на это уже смотрит по-другому. Главное, что семья не распалась. Что делать? Живут. Да, такова жизнь. Пусть будет мир в их доме. Губа до пупа. «Это было в начале моей врачебной деятельности, когда мы с Тамарой работали вольнонаемными врачами в строительном полку в закрытом городе. Нам предоставили квартиру в бараке, состоящую из комнаты с кое-какой мебелью и кухни с печкой». Рядом находился магазин, где мы брали продукты по очень низким по тем временам ценам, да и продуктов там было большое разнообразие, так что на жизнь жаловаться не приходилось. Однажды я шел в столовую, чтобы снять пробу солдатской пищи. Мне повстречался командир второй роты, капитан Портянов. Мы поздоровались, поговорили, и он мне сообщил следующее – «Юрий Олегович, у меня в роте есть солдат, которого прозвали губа да пупа, потому что у него вывернута и сильно отвисает нижняя губа. Вы бы посмотрели, может быть, можно что-то сделать?» «Ну, пусть сегодня и зайдет, посмотрю», — ответил я. «Так он сам не пойдет, стесняется, его привести надо. Ну, я сам его приведу», — пообещал капитан. Когда полк вернулся с работы, Портянов привел ко мне стеснительного молодого человека, прикрывающего ладонью нижнюю часть лица. Я осмотрел его. Нижняя губа действительно была сильно вывернута и отвисала, а слизистая оболочка разрослась и выдавалась вперед. Я спросил солдата, «Так ты что же, все время ходишь, прикрываясь рукой?» «Да нет, это я только к вам так зашел. Вообще-то я открыто хожу, все и так знают о моей губе. И к прозвищу «губа да пупа» я привык, не обижаюсь. Я родился таким, а она все больше отвисает». Я повел солдата к нашему зубному врачу, молодой женщине. Осмотрев больного, она сказала... «Это врожденная патология. Она называется выворот слизистой нижней губы. Можно сделать операцию, но для этого нужен стоматолог-хирург. У нас в городке такой специалист вряд ли есть, разве что найти его после демобилизации на гражданке». Солдат ушел, а я начал думать, как помочь парню. Он ведь первогодок, и до демобилизации ему еще далеко. Поговорив с зубным врачом и выяснив, как делается эта операция, я предложил провести ее здесь. Стоматолог согласилась мне ассистировать. С разрешения командира роты я госпитализировал парня, провел небольшое обследование и продумал ход операции. Наконец, в присутствии старшего врача полка мы приступили к ней». «Дважды обработав кожу вокруг рта и вывернутую наружу слизистую оболочку, я зеленкой нарисовал линии разреза. Тонкой иглой ввел под слизистую оболочку растворного каина, скальпелем сделал аккуратный разрез, подсек слизистую снизу и удалил весь ее избыточный пласт. Потом остановил кровотечение и наложил несколько кетгутовых швов». «Кетгуд» — это рассасывающиеся нити. От новокаина после операции был отек, поэтому нам казалось, что ткани где-то набухают, а где-то втянуты. Рану мы закрыли повязкой и на этом закончили операцию. Сутки мы с зубным врачом переживали за исход операции, а на следующее утро во время перевязки увидели, что губы сложены правильно. Нижняя губа не отвисает — Лишней слизистой оболочки нет. Швы лежат прекрасно. Отек сошел. Через неделю, когда всё зажило, парень был неузнаваем. Командир роты приходил с ним в санчасть поблагодарить нас. Через некоторое время наш полк расформировали, и нам с Тамарой пришлось работать в разных воинских подразделениях. И вот однажды со мной очень деликатно поздоровался незнакомый молодой человек». Это оказался тот самый солдат, просто я его сразу не узнал. Теперь у него было нормальное лицо с губами абсолютно правильной формы. Мы оба были рады встрече. Внимательно рассмотрев губу, я заметил. А вот тут справа-то чуть-чуть набухает. Юрий Олегович, вы придираетесь. Я в зеркало смотрюсь часто и ничего не замечаю. А уж если вспомнить, что было... Но в этом полку меня уже не дразнят губой до да пупа, ведь сюда я прибыл после операции. Спасибо вам огромное. Лет через тридцать, когда я рассказывал об этом случае знакомым, меня огорошили. А ты знаешь, что тебя могли под суд отдать? Ты же изменил внешность человека, а это можно делать только с разрешения милиции, ведь на фотографии в паспорте он другой... Я заволновался, но, вспомнив, что прошло уже много лет, успокоился. Возможно, в то далекое время на это смотрели иначе. Тем не менее, я понял одно. Нужно знать законы, в которых большинство из нас полные профаны. С тех пор многое изменилось. Пластическая хирургия стала официальной, и те, кто ею занимается наверняка знают и выполняют законы. А мы ведь об этом и не думали».